Волк, который сбросил шкуру. 213 год со дня разлома, несколькими днями ранее. Это уже становилось традицией. Каждое утро, когда даже Альмы еще лениво нежились в своих гнездах, Ари приходил в ее спальню с жестяной миской, полной вязкой, похожей на мазут краски. Садился на пол у кровати, и в медитативной тишине Маретта красила его локоны из которых ее собственная кровь вытянула цвет. Женщина неспешно перебирала серебряные пряди, и те тускнели под ее тонкими, блестящими от липкой черноты пальцами. Но это была временная мера. Краска держалась лишь до ранних сумерек, а после осыпалась посеревшим пеплом на плечи юноши. Маретта пыталась бороться с белизной собственных волос с юности, испробовав не одно зелье но совладать с ее истинной природой сумела лишь сила слез воссоздать которую женщина не могла она была не так искусно как некогда ее приемный отец а потому все чаще задумывалась чтобы прибегнуть к помощи вездесущего ящера которого ее новые гости привели с Клаерии. как иронично вдруг лениво промурлыкал арий эсса красит свои волосы в белый подражая тебе а я наоборот пытаюсь их прятать И я не устану повторять, что это не обязательно. Уже не впервые напомнила женщина. Легкое серебро в волосах придает тебе изысканности и никак не выдает мою сущность. Люди запросто поверят, что виной твоему новому облику послужила тяжелая болезнь, которую ты чудом поборол. Хватит бояться за меня. Ари не ответил, лишь недовольно поджал губы, но Маретта увидела его лицо в отражении зеркала, стоящего в углу. Эсса мне все рассказала. Вдруг нерешительно начала женщина и резко умолкла, ожидая реакции. Она будто шагнула на хрупкий лед и теперь прислушивалась к его хрусту, боясь сделать следующий шаг. Но Арий заговорил, голос его звучал ровно и спокойно, и Маретта ощутила, как крепнет застывшая вода под ее ногами. «О чем? с интересом спросил юноша. «Обо всем, что видела с того дня, когда отправилась за тобой в Дарион, и о том, что ты сам ей рассказал». Она сделала паузу, встретившись с его испытующим взглядом в зеркале. «И о том, что ты подчинился Шинда, спасая меня». Арий повернул голову, недокрашенная прядь выскользнула из пальцев женщины и внимательно посмотрел в ее лицо. «Ты злишься на меня?» — удивленно спросил он. «Злюсь», — признала Маретта, и требовательно дернула за серебряный локон, заставляя юношу отвернуться. Когда он повиновался, она продолжила. Я не один год сражаюсь за свою тайну. Эти шинды не первые, кто подбирался к ней так близко. Я бы с ними как-нибудь справилась. А вот ты мог серьезно пострадать». «Но не пострадал же». Арий небрежно пожал плечами и тут же получил щелчок по макушке, который вызвал у него легкий смешок. «Тебе просто повезло», — фыркнула Маретта. «Повезло?» — переспросил юноша, и нотки веселья улетучились из его голоса. Если отрубленную голову врага можно назвать именно так, то да, мне повезло. О чем ты, женщина, насторожилась? Ари отстранился и устало потер виски. Эсса знает не все, нехотя признался он. Поначалу я действительно собирался отдать им странника, когда найду. Я не видел другого способа, как защитить тебя и эссу. Но когда я понял, что странник обычная потерянная девушка, то засомневался. Я надеялся, что она сумеет вернуться домой, пытался даже ее запугать, потому что думал, что двери не открываются перед ней от того, что она так крепко держится за Гихейн. Я злился, Шинда стали настойчивее. А однажды я ощутил от странницы запах брата, как после этого я мог отдать этим чудовищам часть его души. Я больше не знал, как спасти одновременно вас всех, и уже собирался выйти за стену Элора и склонить голову перед королем. После этого, поймавший меня Шинда, уже не было бы смысла раскрывать свою тайну. Но случилось то, что действительно можно было считать везением. Утром я нашел на своей кровати коробку с отрубленной головой той женщины. Это одновременно было подарком, теперь ее мертвый язык ничего не мог разболтать, и предупреждением, как и мое настоящее имя, которое в тот день назвала Лукреция Марет. С кем бы она ни заключила сделку, все, чем она могла меня пугать, это король а с волками я бы как-нибудь разобрался сам. «Почему же ты тогда не вернулся?» — осторожно спросила Маретта. Из-за Эспера и... Арий робко умолк, и женщина закончила за него. И Олесса. И его человека поправил ее Арий. Он старался, чтобы голос его звучал как можно хладнокровнее, но Маретта ощутила скрытые в его душе чувства. Осторожно сжав его плечи, Черная краска с пальцев отпечаталась на кремовом халате. Женщина опустилась на пол рядом с Арием. «Не нужно Йору. Не прячься от меня», — попросила Маретта. «Я ведь чувствую, как трепещет твое сердце, и слышу, как гулко оно бьется в ее присутствии». «Я боюсь», — тихо признался он, и голос надломился. «Я уверен, что призраки, охотящиеся за Олесой, действуют вместе с волками, и однажды они найдут ее из-за меня» потому что тамиру все еще идут по моему следу». Он поднял взгляд к окну, за которым уже запели Альмы. «Здесь, на пике, леса так счастлива. Она забыла о страхе и улыбается, как прежде. Но я чувствую, что беда приближается, и нас не спасут даже высокие скалы». «А может, ты просто накручиваешь себя?» Попыталась успокоить его женщина. «Твои кровь и запах изменились. Волки больше не смогут взять твой след. Это и не нужно». «Король знает мое новое имя». «Но он теперь не имеет над тобой власти, ведь ты уже не часть стаи». Маретта пригладил его волосы. «И может, даже Шинда уже сбились со следа или вовсе потеряли колесе интерес. Твой брат говорит, что ей уже давно не снились зеркала, а значит, ее никто не ищет. Или они уже давно нашли нас и ждут удобного момента». «Йору». Он резко обернулся и уставился на нее полным отчаяния взглядом. «Я боюсь, что погубил их обоих. Боюсь, что призраки найдут Олессу, потому что я оказался слишком труслив и слаб, чтобы сбежать от нее. Боюсь, что подвел брата, поселив в сердцах волков веру в него, а в душе короля испепеляющую ненависть. Боюсь, что погубил Эспера, сделав его героем своих сказок об истинном короле». маретта мягко улыбнулась и прижала ладони к его щекам. Оставив на коже черные следы. А может, твои сказки наоборот однажды его спасут?